«Сидим на фут глубже, чем положено», — сказал Ван Мандер, перегнувшись через планшер. «Даже на фут и четыре дюйма». Треммы забиты доверху», — сообщил хрипатый Боб. «Палец не просунешь, даже если мочо его облить». А крюит камера пуста наполовину добавил тег. «Ядер мало. Порох, правда, есть. То, что приращ... приращен с магрибских лоханок Дерьмо, а не порох». Совсем никудышный. Надо хорошего достать, испанского или английского. Мастер Бонс и Де Пернель, вызванные со своих колер, на совещание промолчали. Серу, однако, знал, что их судам нужен ремонт после бурь и многочисленных сваток. На дядле обнаружилась течь, а дрост нуждался в замене сломанных весел и части фальшборта. То и другое пострадало при столкновении с вражеским кораблем.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 «И куда его девать?» Добра и правда взяли много. Те магрибские шебеки, что не успели отовариться до встречи с вороном, были пустыми. Но попадались и гружёные. И самая ценная часть награбленного лежала сейчас в трюмах фрегата. Были тут кошениль и вермильон с испанских судов, английские и голландские сукна, тонкий полупрозрачный муслиный шелк, стальные клинки и драгоценные хрупкие изделия, Венецианские зеркала и цветная стеклянная посуда. Было французское оружие из Марселя либо Тулона, мушкеты, пистолеты мушкетоны и странные штуковины с пятью стволами, что расходились с веером. Рука смерти, как назвал этот пистолет Депернель. Были пряности дорогие товары с Востока, из Турции, Сирии и Египта, которые очевидно везли на генуэзских либо венецианских кораблях. Так что перед главарями флебустьеров стояли две задачи — обратить груз в звонкую монету и раздать ее командам. Хрр! прочистил горло Боцман. «Парни скучают! Наши так вообще за два месяца земли не видели!» «Разве вы с не повеселились?» — возразил Серов. «Гроб и могила! Какое там веселье, капитан! Чужая земля!»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 Он повернулся к Депернелю. «Мы можем высадиться в каком нибудь порту на Грибском побережье. Не испанском, а французском. Например, в Ла-Кале. Можем, мессир-капитан. Но это не Европа, и нам с выгодой не продать. Кому в ла нужно венецианское стекло? Перекупщик его повезет в Марсель или Гену, а туда через море плыть с риском, что ограбят. Потому и цена будет невысокой.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 О Джерби Серов тоже расспрашивал невольников Грибцов и Магрибинцев с пиратских шибек. И создалось в нем впечатление, что идти туда с тремя-четырьмя сотнями пустое дело. Почти 2000 бойцов нужны. В крайнем случае полторы. А воевать за даром никто не будет. Однако плыть в Марсель, Гену или другой крупный торговый порт ему не хотелось. Во-первых, потеря времени.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 итальянская?» Глаза Тапернеля удивленно расширились. «Нет, мессир, капитан. Уже 400 лет, как в и владеет король Арагона. Не лучше и тогда пойти на Корсику? Это ведь французский остров!» Глаза Тапернеля округлились еще больше. «Простите, мессир, но вы ошибаетесь. Корсика принадлежит лигурийцам, то есть Генуэ. Черт, ну и лопухнулся, подумал Серов. Нет еще никакой Италии.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 Затем он подумал, что Германии тоже в сущности нет, а и Саксония, Пруссия, Бавария и другие независимые королевства. Эта мысль его поразила так же, как поразил его вид испанского побережья за Гибралтаром. Тут, в Европе, он бывал, и память невольно подсказывала знакомая еще со школы. Вот Италия, вот Германия, а это Австрия, Швейцария и прочие страны, вполне благополучные, если не считать студенческих смут и атак исламских террористов.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 И рано или поздно появится новый государь, скорее всего из Франции. Так что если вы поднимете французский флаг и представитесь капером, хлопот, думаю, не будет. Это казалось разумным, и сиров кивнул: У вас найдутся знакомые в кальяре, которым можно взбыть товар, пусть дешевле, но побыстрее и без лишних расспросов. Я поищу, миссир капитан: в кальяре должны быть мальтийцы, и все они люди не бедные.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 Пора-пора-порадуемся на своем веку, Красавице и кубку надежному клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе еще не раз шипнем. «мерси-боку». Как и предсказывал Депернель, В кальяре добрались к полудню. Разглядев трубу береговые укрепления, Серов успокоился. Пушек оказалось мало —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 умевших спросить на французском, французском пинту Рома и девушку. Впрочем, вряд ли в кольяре был Ром, но, несомненно, имелся его заменитель. С экипажем отбывали Ван Мандер, Хрипатый Боб и оба сержанта, Кук и Тернан. Их задача заключалась в том, чтобы вернуть людей на борт в случае неприятностей, а если этому будут противиться, вести людей на штурм форта и перерезать испанцев. Но Ворон был небесыщитен,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 Наверняка, проплывая мимо, корсары обшаривали их опытным взором, прикидывали, что загружено в трюмы филюк и бригантин, судачили, найдется ли чем поживиться. Это был такой же безусловный инстинкт, как способность дышать. Чужое добро не давало покоя, руки тянулись к ножам, глаза пылали алчным блеском. Серов следил с квартир Дека, как Депернель со своим эскортом исчезает в узких тихих переулках,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 Рик-бразилицу левого борта, Абдалла у правого и мартин Деласки ласкес за штурвалом. Ближе к вечеру на пирсе появился рыцарь-де-Пернель в сопровождении хмурого осанистого господина. За ними шли двое молодых людей, по виду приказчиков, и корсары с дрозда. Они подогнали лодку, навалились на весла, и минут через десять де-Пернель со своими спутниками уже стоял на палубе фрегата. «Почтенный Марис Вальжан, купец и арматор из Марселя», заговорил он на французском, представляя осанистого. «А это, поклон в сторону Серова, мессир Андрес Эра. Как я вам говорил, месье Вальжан, он послан в эти воды соизволением его величества Людовика, дабы укоротить магрибских разбойников». Лицо рыцаря порозовело, врать он не любил. Признаюсь, сир капитан, что сам я с месье Вальжаном не знаком, но местная мальтийская община рекомендует его как человека серьезного, торгующего с Мальтой, Генуей, Сицилией и христианскими городами Магриба. Он просмотрел список наших товаров, готов взять весь груз, перевести на берег и расплатиться серебряными ливрами. Ливры меня вполне устроят, сказал Серовый крикнул. Так, поднимись на палубу! Пронзительные глазки Вальжана обшаривали корабль, как бы пересчитывая мачты, рей и пушки ворона. Губы на его мрачной физиономии разомкнулись. «Ваше судно Капер?» — Проскрипел он. «Имеете королевский патент?» «Это что-нибудь меняет?» «Разумеется, капитан. С патентом одна цена, без патента другая».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 что моряки, которые пьют и дебоширят дольше суток, теряют боеспособность. Тек забормотал, что так у кровопийцах, чтобы им в голову ударила козлиная моча, обирающих бедных морских тружеников. Но Серова все уже было ясно. Перед ним сидела акула, представитель местного бизнеса, скупавший награбленное за полцены, личность той же породы, что и российские приватизаторы.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 «Это уже другая сделка», — сказал Вальжан. «Я могу поставить вам 30 бочек английского пороха, ядра 8, 16 и 24 фунта, 50 бук первосортных канатов и все остальное. Но что я за это получу?» Серов одарил его приятной улыбкой. «Что получите?» «Уйдете живым с моего корабля», — Тек захохотал, —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 Тэг пристал грузчиком дюжина канонеров и сам, хоть и был изряд пьян, следил в оба глаза, как бы не прихватили лишнего. Мсье Вальжана вместе со столом, вином и табуретом убрали с палубы, перебазировав на квартердек. Там он и просидел всю ночь, угрюмо взирая, как в свете факелов, к фрегату швартуются лодки и баркасы, как поднимая с них ядра и бочки с порохом и грузят взамен рулоны сукна и шелка, мешки с кашинилью, ящики с посудой и другой товар.